98. восьмое. сразу узнает человека, держащего их на мушке. Вес фуко Веспа одета полностью в черную кожу, как в лавилет несколько дней назад и как месяцем раньше на сеансе гипноза, принявшим неприятный оборот и приведшим к большому штрафу для опал и Рене. Она достает из сумки зубчатые пластмассовые наручники. Под дулом ее револьвера Рене приходится надеть их на руки всем присутствующим. Потом то же самое Веспа делает с ним самим. «Как вы узнали, что мы нашли пророчество?» – спрашивает ее Рене. «Судебный исполнитель, явившийся к вам на баржу, мой человек. По моему приказу он всюду установил микрофоны. Благодаря этому я могла прослушивать все ваши разговоры». Президент Инраи натягивает белые нетяные перчатки – такие же, как у Ибрагима, и читает про себя последнюю главу пророчества. Удивленно приподнимая брови, она переворачивает страницу за страницей. Наконец она удовлетворенно вздыхает и обращается к Аделии. «Теперь мне нужна пчелиная матка из храма Соломона. Полагаю, она не при тебе? Не сходишь за ней, моя дорогая?» Израильский энтомолог пытается выиграть время. «Что на тебя нашло, Веспа?» Я считала тебя своей подругой. Ты сама меня сюда пригласила. Давай обойдемся без споров, Аделия. По сравнению со всем этим наша дружба меркнет. Что, если я откажусь? Мне бы очень этому не хотелось, но тогда придется убить Менелика. Вместе с ним погибнут остальные присутствующие здесь свидетели. Ну, а потом ты. Мы давно друг друга знаем, Веспа. Уверена, ты не осмелишься осуществить свою угрозу. «Ты не знаешь последствий нашего сегодняшнего выбора для будущего. А я только что про них прочла. Думаю, наши жалкие жизни – мелочь по сравнению с грядущими вызовами. Я не пойду за маткой». Веспа представляет дуло своего револьвера к виску Менелика. «Что значит одна конкретная жизнь по сравнению с будущим всей планеты? Либо ты подчиняешься, либо я спущу курок». Аделия колеблется долю секунды и кивает в знак согласия. порож Фуко освобождает ей руки. «Оставь здесь твой телефон и не советую связываться с полицией, не то?» Это сказано достаточно уверенным тоном, чтобы у Аделии не возникло сомнений в ее намерениях. «Где твоя комната?» – спрашивает ее Веспа. «В западном крыле, не очень близко отсюда». «Марш туда. Одна нога здесь, другая там». Аделия уходит. Веспа с облегченным видом прохаживается по кабинету президента Сарбонны и внимательно разглядывает развешанное на стенах оружие. «Шикарная коллекция!» «Проклятие! Будущее известно ей одной, а мы тонем в неведении». «Веспа, ваше настоящее имя?» – любопытствует милиса «Да, а что?» «Вы знаете, что оно означает?» «Думаю, отец назвал меня так потому...» что всюду разъезжал на итальянском мотороллере с этим названием. А еще это научное название азиатского шершня, «Веспа велутина», сообщает молодая женщина с рыжей прядью. Наверное, это простое совпадение. Поверьте мне, меня вот зовут милиса от греческого «мели», что значит «пчела». Недаром пчелу называют «мелифер». «Мелифер», французский, «медоносный». «Странные случайности». Они сближают наши имена с тем, чем мы занимаемся в жизни. В таком случае не забывайте, что шершни Веспы — природные хищники, враги мелис, пчел». Не кладя револьвер, Веспа снимает со стены шпагу и начинает ею размахивать. «Как я погляжу, вы успели поправиться?» — обращается к ней Рена. «В прошлый раз у вас была перевязана рука». «Я занимаюсь спортом и владею боевыми искусствами. Это мне помогло», — отвечает она. «Зачем вы все это делаете?» Продолжает Рене. «Из-за вас, месье Таледано, вы все это начали? Когда вашими стараниями я увидела будущую перенаселенность, кишащих повсюду как насекомые людей, измученный зноем мир, я пришла в ужас и потеряла сон. Неужели мы оставим будущим поколениям такой мир, такой ад?» Она снимает со стены еще одну шпагу, взвешивает ее на ладони, делает несколько взмахов. Ирине замечает, что Милиса трет свои пластмассовые наручники об острый край железного стула, на котором сидит, чтобы разорвать. «То путешествие во времени открыло мне глаза, но после нескольких дней уныния до меня дошло, что этот эксперимент не создал мне проблему, а предоставил небывалый шанс. Я признательна вам, дорогой месье Толедано, не только за прозрение, но и за способ повлиять на него». Помните, в начале представления вы позволили мне совершить регрессию в мою молодость? Потом я повторила то же самое у себя дома. Я предложила себе прежний заняться азиатскими шершнями, помочь им расширить причиняемое ими разорение. У себя в Инраи я просто отбирала, скрещивала, заставляла мутировать самых крупных, самых агрессивных, самых плодовитых особей, поставив цель вывести супершершня и ускорить с его помощью процесс развала сельского хозяйства. Потом я заразила ту самую китайскую посуду, которую привезли в 2004 году в тоннен «Значит, это было не случайностью?» – спрашивает Менилик. «Конечно нет. Я видела, к чему все это приведет в 2053 году. К падению сельскохозяйственного производства во всем мире, к Третьей мировой войне». люди будут голодать это послужит эффективным регулированием численности населения вы спровоцировали третью мировую войну для сокращения населения планеты восклицает александр милиса продолжает тем временем пилить о край стула свои наручники всем видам присущ механизм саморегулирования кроме инвазивных разглагольствует веспа мы люди самый инвазивные из всех видов с безудержным демографическим ростом. Мы держим животных в заперти, в неописуемой тесноте, без света, занимаясь интенсивным разведением ради их превращения во всевозможные сорта бифштексов. Дикие виды исчезают вместе с лесами, так как человек превращает деревья в панели для стен ресторанов и в одноразовые салфетки. Вот что должно вас шокировать. Я сказала себе, лучший способ борьбы со столь разрушительным видом Напустить на него еще более агрессивный вид. Зло против зла. Шершни оказались идеальным оружием. Достаточно было помочь им повысить природную эффективность. Так погибнут все пчелы, создав цепную реакцию, которая приведет к вымиранию человечества, возмущается Мелисса. Так и есть. Но я не разделяю взглядов Аделии. Пчелы не усовершенствовали человечество, а усыпили его, а заодно сами уснули от контакта с людьми. Полюбуйтесь на дарвиновскую эволюцию. Медведей-вегетарианцев не существует. Когда у тебя острые клыки, когти, мощные челюсти, то их назначение – убийство. Для малодушных тряпок, трусов не остается места. Шершни, на счастье, напомнили о законе природы. В естественном отборе побеждают самые приспособленные. Сильнейший торжествует – Слабейший исчезает, вот и все. Пчелы больше не годятся для вызовов будущего. Веспа расхаживает по кабинету, не выпуская из рук револьвер. Потом я вернулась в будущее. Я действовала так, как вы мне показали на сеансе гипноза. Завязала диалог с той, кем стану через 30 лет. Я увидела ее глазами последствия своих действий. Мои малыши-шершни устроили прямо или косвенный голод, спровоцировали его. Перенаселенный мир оказался вернут в большую войну. Это то, чего нам не доставало Армагеддон, борьба государств за выживание. Я сказала себе, что такое будущее лучшее, что может произойти, чтобы сократить численность человечества, затормозить его неуправляемый экспонентный рост. Тем не менее, будущее Я предупредила меня нынешнюю, что у древа времени остается ответвление. следуя которому можно остановить войну. Она делает паузу и разглядывает по одному своих пленников. Как вам известно, будущее еще не вполне определено. Третья мировая война – неизбежность, а вот ее исход не ясен. Есть два вероятных направления будущего. «Вы свой выбор сделали», – бормочет Рене. «Само собой. Нельзя, чтобы война прекратилась слишком рано». Тогда все придется начинать сначала. Она вздыхает. В ту вторую встречу я спросила себя будущую, что надо сделать, чтобы война продолжилась или остановилась. И она ответила, что все дело в одной древней книге. В ней сообщалось о пришествии Мессии, который остановит Армагеддон. Называлась книга «Пророчество о пчелах». Единственным способом узнать, кто этот Мессия, который обрушит мои планы, было прочесть последнюю главу книги. Я сбилась с ног в поисках пророчества, и в конце концов у меня получилось. Теперь я знаю, кто он – Мессия. «Мессия?» – удивленно переспрашивает Менелик, для которого это слово резонирует со знакомыми ему старинными текстами. «Сначала я думала, что он мужчина, но я ошибалась. Он вообще не человек. Мессия – это пчелиная матка из древности, которую вы нашли в малом храме Соломона. Моя находка?» переспрашивает пораженный Рене. Она самая. Чтобы предотвратить возвращение этого мессии, мне необходимо было понять, как он будет действовать. Я знала, что об этом сказано в пророчестве о пчелах. Значит, мне был нужен этот кодекс. Располагая книгой и маткой, я могу, наконец, повлиять на это ответвление будущего. Третья мировая война – необходимое очищение. Теперь она обязательно разразится. Через Чересчур разбухшее человечество уменьшится до строгого минимума. «Вы намерены ее убить?» «Я сделаю то, что необходимо в интересах планеты». Рене пристально смотрит на нее. «Мы уже давно сталкиваемся, не так ли?» Веспа фуко улыбается в ответ. «В первый раз это было в Иерусалиме в 1999 году?» «Вот-вот. Я поклялась подобраться к пророчеству как можно ближе». Но в момент штурма произошла обидная глупость. Пчела укусила меня в глаз. Я подумала, что регрессия сорвалась. Пчелиная жало воткнулась прямо мне в зрачок. Туда попал пчелиный яд. Ужасно больно, поверьте. Мое старинное воплощение окривело. Но я выжила и продолжила борьбу. Война весьма непростой спорт. Вы не находите? Обнаруживаешь в себе неведомые прежде способности к бегу, к драке, преодолению опасностей. Все твои чувства крайне обострены. А в следующий раз? В городе. Помните ту нашу встречу, Рене? А вы помните, Александр? У синагоги? Вы были бароном Урсуленом, удивляется Александр. А мы были... Двумя любителями влезать не в свое дело. Если бы к таким, как вы прислушивались, не было бы никаких крестовых походов. Турки продолжали бы убивать паломников. Миролюбие и ласка... негодные методы воздействия на исторические события. Иногда приходится принимать дерзкие, энергичные решения. Та синагога должна была сгореть вместе с набившимся в нее верующими. «Мы не позволили этому случиться», — напоминает Рене. «Учтите, ту синагогу я из-за вас пощадила, зато в волю натешилась, поджигая другие. А потом как-то вечером я натолкнулась на вас в таверне. Как она называлась?» «Бетезда». припоминает Александр. «Вот-вот. Косвенным образом именно из-за вас, Веспа, мы смогли учредить орден тамплиеров. Сначала Гуго де Пейн не слишком заинтересовался нашим предложением. Но нас сплотил бой с вами и с вашими друзьями», — говорит Рене. «Вот оно что. После этого я перестала за вами следить. Но я чувствовала, что вы что-то затеваете. В конце концов я уговорила одного из ваших соратников шпионить за вами». «Среди девяти темплиеров-основателей Ордена был предатель?» Удивляется Рене. «Человек слаб. Находишь его уязвимое место и давишь на него, пользуясь эффектом рычага. Не удивляйтесь, я располагала донесениями обо всех ваших собраниях. Так я узнала, что некий святой Рене и другой святой Александр, оба в белом оперении, являются своим старинным инкарнацием и диктуют им некий пророческий текст». Здесь вы переборщили. Выдавать себя за ангелов – это перебор. Иначе к нам бы не прислушались, говорит свое оправдание Александр. Можете не оправдываться. Мне понравилось. К тому же это объясняет многие легенды о пророках, получающих послания свыше. Все просто. Люди овладевают техникой регрессии и посещают спящих или галлюцинирующих наивных бедолаг прошлого. Вы настоящие гении». Ирине Александр вместо ответа смотрит на веспу из-под «Я усвоила ваш урок, месье Таледано, и стала вам подражать. Я являлась спящим, выдавая себя за святую веспу, прямо как вы, вся в белом, топорща перья, на лопатках». Она закатывает глаза и в шутку крестится. «Если бы моя мать, верующая женщина, узнала, что я заделалась святой, она бы очень мной гордилась». Она теребит револьвер и продолжает. «Я подсказал барону Урсулену перейти к делу. Человеком в маске, обворовавшим меня, а потом убившим были вы!» Веспа огорченно кивает. «Я хотел отнять у вас пророчество, не более того. Но ваша реакция была чрезмерной. Вы оборонялись, пытались мне угрожать. Что на вас нашло?» «Заметьте, это не принесло мне удачи. Урсулен получил трусливый удар в спину». «От меня», — говорит Мелиса. Вес смотрит на молодую женщину с рыжей прядью. «Дебора, это вы?» «Вы убили моего мужа». «И, кстати, на иврите «Дебора» означает...» «Пчела?» «Да». «Это я, убив вас, завладела пророчеством и передала его магистрам тамплиеров». «Ох, эти мне ваши многозначительные имена!» «Короче, нож в спину — это не слишком благородно». «Ну да ладно». Если начать сводить счеты за все прошлые преступления, то этому не будет конца. В какой-то жизни ты палач, в какой-то жертва. То ты спаситель, то преследователь, то опять спаситель. Колесо кармы, как говорят индуисты. Веспа снимает со стены еще одну шпагу, длиннее первой, и делает несколько выпадов в пустоту. Повесив шпагу на место, она направляется к секирам. В Следующей реинкарнации я снова оказалась крестоносцем в Святой Земле, в Сен-Жан-Дакр. Там я основала в 1190 году конкурирующий орден, чтобы вас превзойти. Орден Тевтонских рыцарей? Он самый. «Вы были Генрихом Вальпутом?» – ахает Александр. «Я много чего насоветовала Генриху, хотя и вы, месье Таледано, косвенно содействовали созданию Ордена Тевтонцев. Каждое действие имеет последствия». «Я горько сожалею об этом», — говорит Рене. Вес подостает из-за маленького щита тонкую шпагу. «Я училась фехтованию», — сообщает она, ловко вращая шпагой. «Я обожала эти занятия. На них ко мне возвращались давно забытые рефлексы. Даже мой учитель фехтования удивлялся. Можно подумать, — говорил он, — что вы всю жизнь этим занимались. Так я обнаружила, что можно возвращать таланты своих прошлых жизней. Достаточно просто их вспомнить». В следующей своей реинкарнации я была Конрадом фон Фёхтвангеном, третьим тевтонским гроссмейстером Сен-Жан-Дакар. Дело было в 1291 году, и в этот раз я решила использовать все способы, чтобы найти пророчество. «Вы напали на корабль, чтобы отнять у меня пророчество», — восклицает Рене. «Когда одни крестоносцы убивают других, это неописуемая подлость. Конрад должен был завладеть книгой, и он это сделал». «Это мое пророчество», — напоминает ей Рене. «Вы повторяетесь?» Она откладывает тонкую шпагу. «А потом меня предала моя собственная жена, проклятая Клотильда». Веспа поворачивается к Мелиссе. «Наверное, это опять были вы? Как же меня бесят такие особы, как вы, милая пчелка Мелисса. И тогда, и теперь». «Как же я жалею, что Урсулен не смог сжечь Дебору еще в 1099 году?» «Ошибаетесь. Это была не она». Вмешивается Александр. «Платильда и фон Фёхтванген был я». «Вы? Вы были моей женой?» Похоже, ей на ум приходит занятная мысль. Перед смертью Конрад поделился сведениями со своим кузеном Зигфридом, а тот связался с Гийомом де Ногаре с целью завладеть книгой. Она наклоняется к Рене. «Ваша душа, милый друг, прямо повлияла на создание Ордена Тамплиеров». и непрямым образом на создание Ордена Тевтонцев. А еще она виновна в облаве на тамплиеров в 1307 году. «Нет, нет!» Веспа говорит ему прямо в лицо. «Забывать свои прошлые жизни очень удобно. Никакого чувства вины». «Я ни в чем не виноват», — возмущается Рена. Веспа наслаждается тем, что ее гипнотизер выходит из себя. «Руками на горе водили вы сами, Веспа», Вы единственная, кто виноват в их разгроме, приходит на помощь Мелисса. Так или иначе, нагара не завладел пророчеством, напоминает Александр. Отдаю вам должное, вы нас опередили. Мариньи сумел передать пророчество своему другу. Не зря я так старалась бросить тень на этого коварного министра. Но его прикрывал сам король Филипп, считавший нашу вражду вульгарным соперничеством. Слишком поздно я поняла, что Мариньи бежал в авиньон своим дружкам-евреям. Снова они». Она поворачивается к Менелику. «Евреи. Все равно, что камешки у меня в туфле. Хотите сказать, что они не позволяют дремать?» Иронизирует Менелик. «Я хочу сказать, что от них так и подмывает избавиться. ваши высокомерие, претензии, вся ваша история, так называемый еврейский юмор, все в вас для меня невыносимо. Короче, Я очутилась в шкуре немецкого офицера в разгар Второй мировой войны. Форма мне очень шла. Я звалась полковником Куртом Хорниса. Я натолкнулась на пророчество в Варшавском гетто после его ликвидации. Это был вариант на иврите. К огромному моему разочарованию текст был зашифрован, а ключа я так и не нашла. Книга осталась в архиве гестапо в Берлине, напоминает Рене. Полковник Курт Хорниса Погиб в 1945 году, его застрелили русские солдаты. И у меня не получилось быстро продолжить миссию моей души. В этом недостаток реинкарнации. Всегда существует латентный период между моментом смерти и моментом следующего осознания себя и начала активности. «Может быть, латентный период – это молодость?» – подсказывает Менелик. «Напрасная трата времени, вот что это такое! Меня бы больше устроило умирать взрослый, и возрождаться тоже взрослый, чтобы продолжать миссию души с прерванного места, используя все свои физические и умственные способности. Моему сознанию пришлось дожидаться лучшей жизни для продолжения. Это оказалось я, ученый-энтомолог, президент главного французского института, занимающегося природными экосистемами. Все эти реинкарнации и вот такой итог. Философствует, а на самом деле иронизирует Александр. Я не отдавала себе отчета во всем этом, пока не встретила на вашем представлении вас, Рене. Там я увидела одну из своих прошлых жизней, а также будущее. Вы же знаете закон квантовой физики. Сам факт наблюдения меняет объект наблюдения. Доказательством этого служит опыт с котом Шрёдингера, поддакивает Рене. Лучше не скажешь. Увидев будущее, я кое-что изменила в древе жизни». «Никому нельзя заглядывать в будущее. Когда я обогатилась этим опытом, во мне стало нарастать неумолимое желание действовать во имя лучшего будущего. Будущее, в котором война истребит большую часть человечества, там видно будет», — уклончиво отвечает Веспа. Она снимает со стены еще одну шпагу, длиннее прежней, и продолжает. Поразительно вот что. Умение совершать мысленные путешествия во времени позволяет выбирать тот или иной путь развития. Она смотрит на часы. Почему Аделия никак не возвращается? В следующую секунду изарлетянка входит в кабинет. «Давай сюда матку!» требует Веспа. «Я сразу их отпущу!» Аделия открывает жестяной коробок и достает оранжевый камешек, затвердевший кусок воска с пчелиной маткой внутри. Веспа, держа в одной руке револьвер, берет другой рукой священную реликвию, спящую уже 900 лет в прозрачной капсуле пчелиную матку. Она подносит ее к глазам, завороженная ее красотой. «Вот и ты, мессия!» — восторженно бормочет она. Аделия кидается на нее, чтобы разоружить, но веспа увертывается, и рукояткой револьвера наносит ей удар в подбородок. Аделия падает без чувств. милиса разорвавшая пластмассовую петлю на своих запястьях, тоже бросается на веспу «Рошфуко». Хватает ее за руку, пытается разоружить. Раздается выстрел. Пуля пролетает в миллиметре от головы Александра. Все, пусть и со связанными за спиной руками, присоединяются к потасовке. Веспа вырывается, пятится, целится в мелису, но у револьвера заедает затвор. Мелиса срывает со стены шпагу и наступает на веспу. Та отбрасывает бесполезный револьвер, сует жестяной коробок к себе в карман и выхватывает кастет с цепями. на которых болтаются усеянные гвоздями железные шарики. Вращая этим страшным оружием, она не дает Мелисе приблизиться, а потом сама ее атакует. Шарики свистят у самого лица Мелисы. Та хватает щит, чтобы защититься, и получает по нему звонкий удар. Совсем как Рене и Александр во время дуэли, две женщины с криками гоняются друг за другом и наносят друг другу удары. От ловкого удара веспы Мелиса теряет равновесие и падает навзничь. При следующем ударе шарики с гвоздями вырывают у нее из рук щит. Менелик соскакивает со своего инвалидного кресла и, опираясь на руки, кидается на веспу. Мелиса пользуется секундной передышкой, чтобы подобрать шпагу и сделать новый выпад. Веспа отражает его, но кончик шпаги достигает ее глаза, и веспа от неожиданности роняет свое оружие. Выпрямившись, она держится за раненый глаз, из-под ее ладони течет кровь. Немного поколебавшись, она торопливо сует пчелиную матку в коробок, хватает Библию с пророчеством о пчелах внутри, бросает ее в большой мешок и убегает по коридорам Сорбонны. Мелиса первым делом освобождает своих товарищей. Александр и Рене тоже хватают шпаги и выбегают из кабинета. Веспоро Фуко покидает здание университета, прыгает в свой автомобиль черный кавриолет Порше, и с ревом срывается с места. Мотоцикл Александра ждет поблизости. Хозяин и Рене седлают его, Александр сует Рене свою шпагу. Двое, как когда-то в Иерусалиме в 1999 году, мчатся вперед на одном скакуне, только в этот раз железном. 99. В зеркале заднего вида черного Порше Появляется мотоцикл с двумя седаками, вооруженными шпагами. Вес потопит в пол педаль газа и проскакивает один за другим светофоры, заставляя все машины вокруг беспорядочно тормозить и истошно сигналить. Рене крепко держит обе шпаги. Его не покидает впечатление, что все это происходит в кино, а не наяву. Даже не в «Матрице» и не в поисках утраченного ковчега, а в «Звездных войнах». Рыцари-джедаи тоже были членами ордена воинов-монахов, как тамплиеры. Разница разве что в лазерных, а не в железных мечах. И, кстати, если разобраться в слове «джедай», те же согласные буквы, что и в слове «иудея». «Жюде» — французский. Надо будет тщательнее в этом покопаться. За спиной у Александра, виляющего среди машин, с трудом удерживается в седле Рене, как какой-нибудь Люк вокер. уклоняющийся от астероидов и от ракет Дарта Вейдера. Чёрный Порше мчится, петляя по ночному Парижу в северном направлении. Вес Рош-Фуко ежесекундно рискует жизнью. Седоки на мотоцикле, упорно ее преследующие, тоже. Они достигают острова Сите по Дворцовому бульвару, перелетают через сену по мосту Менял с площади Шатле сворачивают на Севастопольский бульвар. Тем же самым путем следовали должно быть в командорство тамплиеров Эврар и Клотильда. Веспа каким-то чудом не сбивает испуганно отпрыгивающих от ее несущегося Порше пешеходов и велосипедистов. Впереди – Восточный вокзал. Веспа сворачивает к площади Сталинград и несется вдоль заводи Лавелет по встречной полосе. На ее счастье в этот поздний час пустой к научному городку. Там она тормозит, хлопает дверцей и, закинув за спину мешок, пускается бегом. Ее цель – маленькая дверца за углом громадного здания. Ирина и Рене Александр преследуют ее по пятам. Это ловушка. Она подстерегает нас внутри, потому что знает все закоулки этого комплекса наизусть. В просторном вестибюле не горит свет. Со второго этажа доносится подозрительный звук. Они медленно крадутся, выставив перед собой шпаги вверх по ступенькам неработающего эскалатора и начинают рыскать по выставке инвазивных видов. В сдвоенных витринах представлены по два вида – инвазивный и вымирающий, палачи и их жертвы. Вот мелкие аргентинские муравьи, вытеснившие рыжих муравьев из лесов юго Франции. В первой витрине – комочки земли, соседний – конус из веточек, сложенные теми же рыжими лесными муравьями. Чуть подальше – азиатские божьи коровки, желтенькие, с двенадцатью пятнышками. Рядом – эндемичный вид, подавленный ими после 2004-го. Рыжие божьи коровки с семью пятнышками. Продолжая вынужденную экскурсию, они видят клопа Халеоморфа Халис, он же клоп-дьявол, прибывшего во Францию в 2012 году, Опять таки из Китая и задавившего местный вид клопа, далеко не такого воинственного. Есть на выставке также белки, черепахи, лягушки. Дальше красуются японские айланты, чей ядовитый сок отравляет местную растительность. Эти растения слишком быстро размножаются и норовят заполонить все вокруг себя. Не лучший водоросль каулерпа токсифоли, быстро затягивающая морское дно. и несущая гибель всем остальным водорослям. Наконец они добираются до отдела инвазивных насекомых. Гнездо азиатских шершней находится в высокой до потолка стеклянной клетке. Оно похоже на большой плод из серого картона на искусственной ветки. Шершням скармливают мелких сверчков, об этом можно судить по пирамиде из обезглавленных трупиков на дне клетки. Рядом дикие улей из параллельных оранжевых пластинок. Не дать не взять огромное жирное лазанье. В углу цветы, источник пыльцы для ежедневного употребления. Внезапно в глаза Александру и Рене ударяет слепящий луч фонаря. Вес порож Фуко выходит из тени и швыряет им в лицо склянку с жидким медом. После этого она открывает дверцу стеклянной клетки с гнездом азиатских шершней. Рой шершни летит на мед. «Прощайте, господа, четыре укуса влекут верную смерть». Ирине и Александр пронзают шпагами воздух. Александр истошно кричит, он получил первый укус. Ирина тоже укушен, но у него укус вызывает адреналиновый всплеск. «Все разом потерять? Нет уж дудки!» Его посещает рискованная мысль. «Все происходит стремительно». Он заскакивает в клетку, с криком бросается к гнезду шершней и хватает этот толстый серый шар. Веспа застывает от удивления. Рене кидается к ней и надевает шар ей на голову. Веспа все еще не шевелится, пригвожденная к месту чудовищной неожиданностью. Забавно. С этим серым шаром на голове она похожа на рыцаря в шлеме. Все шершни слышат зов своей матки, сигнализирующие о грозящей ей и их гнезду опасности, налетают густым роем на веспу и нещадно ее жалят. Она падает на колени, потом растягивается на полу. Ирина наклоняется к тоже лежащему на полу Александру. «Вы в порядке?» Александр показывает три укуса на руках. «Я прошел крещение на Храмовой горе в Иерусалиме. В первый раз это застает врасплох, но потом привыкаешь». Силится он шутить, кривясь от боли. Они подкрадываются к лежащей без движения Веспе. Гнездо шершни, нахлобучено ей на голову, едва ли не до плеч. Шершни кружатся над ней, как спутники вокруг планеты. Александр вытаскивает из кармана ее пиджака жестяной коробок, открывает его и удостоверяется, что пчелиная матка не пострадала. Ирине поднимает Библию, внутри которой спрятано его бесценное пророчество. Он отходит в сторону, чтобы прочесть последнюю главу, носящую номер 101 и повествующую о мире 2101 года. Прочту и совершу регрессию, чтобы продиктовать ее Сальвену. Тогда круг замкнется, время сложится, и два круга между прошлым и будущим наконец совместятся. Так сможет осуществиться пророчество. СОТОЕ МНЕМЫ Самосбывающееся пророчество Понятие самосбывающегося пророчества подразумевает, что само предупреждение о некоем событии в будущем обеспечивает его реальность. Без пророчества о событии не было бы и его самого. Одно из самых известных самосбывшихся пророчеств – история Эдипа. Дельфийский оракул предрекает царю Фиф-Лаю, что если у него родится сын, то тот убьет отца и женится на матери. У супругов рождается сын, и они, напуганные вероятным убийством и инцестом, бросают его в горах, перебив ноги, чтобы не смог бежать. Эдип – значит «распухшая нога». Малыш остается в живых, его подбирает и растит, как родного царь Каринфа. Повзрослевший Эдип узнает от путника, что царь с царицей ему не родные родители. Эдип отправляется в Фивы искать родных, но по дороге ссорится со стариком в повозке и убивает его, не зная, что это и есть его отец. Потом он побеждает чудовище-сфинкса, держащего в страхе все окрестности, в награду за что ему предлагают трон Фиф, и он женится на вдове бывшего царя Алая и окасти, собственной матери. На то, чтобы предотвратить ужасную ситуацию, было потрачено столько сил, что она произошла. Непонятно, что было бы, если бы Дельфийская пифия не произнесла своего пророчества. Помимо этого античного мифа, заметна реализация самосбывающихся пророчеств в мировой экономике. Достаточно предупредить о дефиците какого-то товара, как он дорожает и становится редким. Так неоднократно происходило с рынком зерна. Простое сообщение может вызвать голод. Другой пример из области технологий – В 1965 году инженер Роджер Мур предсказал, что вычислительная способность информативных чипов будет удваиваться каждые полтора года. Промышленность приняла этот прогноз за ориентир, и он реализовался. Не обязательно далеко ходить. Многие из нас знают случаи, когда преподаватель говорит «У тебя получится, ты молодец» или «Ничего не выйдет, ты пустое место». Это приводит к бессознательному программированию. При новой встрече этот преподаватель мог бы сказать, «Вот видишь, мое предсказание сбылось. Я же говорил, каким ты будешь?» 101. Наконец настанет потрясающий момент, когда ее сердце встрепенется. Остекленевшая кровь постепенно станет жидкой, сердце забьется четче и быстрее. Начнут вибрировать усики. Зашевелятся лапки. Приоткроются жвалы. Пчелиная матка очнется от тысячелетнего сна. С огромным волнением люди будут наблюдать, как она медленно расправляет свои длинные прозрачные крылышки. Она сделает несколько неуклюжих шажков, взлетит, опустится на цветок, приготовленный рядом специально для нее. Столпившиеся вокруг ученые издадут радостный крик. Наконец-то они достигнут успеха. Добрая весть разнесется повсюду. В разгар Третьей мировой войны об этом достижении сообщат по всем каналам, и оно будет воспринято как символ надежды. Многие политики заговорят о пробуждении пчелиной матки как об историческом событии. Как ни удивительно, выживание одного единственного маленького насекомого заинтересует людей сильнее, чем гибель миллионов их собственных соплеменников. Выпуски телевизионных новостей, доселе представлявших собой сводки сражений, бомбардировок, массовых убийств в от зное мире, день за днем станут уделять все больше внимания прогрессу этой царицы нового возрождения. А она тем временем примется нести яйца. Появление первого яйца будет заснято и показано по всей планете. За первым яйцом последует второе, потом их будут десятки, сотни. Из яиц вылупятся личинки, потом куколки, которые по одной выйдут из своего прозрачного защитного кокона, чтобы расправить крылышки, взлететь и жить. Так появится новое поколение пчел. Они будут гораздо более жизнеспособными, боевитыми, плодовитыми, чем их предки начала 21 века. Они построят ульи и начнут исследовать мир, искать цветы и пыльцу. Первая их колония даст рабочих пчел-строителей, кормилиц-химиков, исследовательниц-собирательниц-пыльцы, воительниц-защитниц своих сестер. Наконец, свежевылупившиеся матки-дочери улетят и построят в отдалении собственной улей. Они больше не будут бояться никаких хищников. Немногочисленные шершни, которые осмелятся подлететь к их улью, поплатятся укусами длинных ядовитых жал. Даже птицы и рептилии уже не дерзнут приблизиться к их колонии. начавшегося процесса не будет обратного хода. Плодные пчелиные матки будут переселяться людьми во все более отдаленные страны. Пчелы-потомки оживленной пчелиной матки из Древнего Иерусалима станут бойко строить ульи, размножаться и производить на свет других пчелиных маток, тоже со способностью роиться. Их благоприятное влияние не замедлит сказаться. Снова появится изобилие фруктов, овощей, зерновых. Земля, бывшая когда-то раем, снова им станет. Четыре года прошло между исчезновением последней пчелы и закатом человечества. И всего четырех лет хватит для того, чтобы из первого отложенного иерусалимской пчелой яйца вылупилось второе возрождение человечества. Население планеты сократилось из-за войны с 15 до 3 миллиардов. Раздача еды выжившим прервет это падение в пропасть. Конечно, большинство крупных городов еще будут лежать в руинах. Конечно, глобальное потепление надолго повысит температуру воздуха. Конечно, многие леса превратятся в пустыни. Но способность людей браться за ум обеспечит возрождение человечества. «Три шага вперед, два шага назад». Снова три шага вперед. Тяга человечества к гибели и самоуничтожению достигнет пароксизма и остановится. Вступит в свои права тяга к жизни. На место ненависти и фанатизма придет усталость. До всех дойдет, что если они хотят ежедневно питаться, то лучше сотрудничать, чем воровать. Ни у кого больше не будет желания воевать. Человечество как бы достигнет предела своих ошибок. заплатит неподъемную цену и поймет, наконец, что пора изменить свое поведение. Будет создана эффективная ООН, способная реально добиться всеобщего разоружения на всей планете, что станет для выживших началом периода мира и процветания. А потом? В 60 километрах юго-восточнее Парижа вырастет странный плод, огромное оранжевое здание овальной формы посреди леса Фонтенбло, тоже превращенного в пустыню. На всех его этажах зацветут фруктовые сады, поднимутся леса. Там молодая Дебора Хирам предложит новый способ совместной жизни. О ее миссии будет свидетельствовать само ее имя – Дебора, на иврите пчела, Дабер – речь. Такова ее жизненная задача – нести слово «пчел». Она вспомнит, что является реинкарнацией деборы из средних веков, участницы философского течения, завязанного на солнце и на пчелах. Она будет повторять, что несколькими жизнями раньше была женщиной по имени Милиса. Она расскажет о некоем марине, дождавшемся возраста 34 лет, чтобы продиктовать последнюю главу невероятной книги, предсказывавшей будущее. Здание улей будет иметь в высоту 300 метров со старинную Эйфелеву башню, 30 этажей по 10 метров каждый. На каждом втором этаже будет зеленеть лес, на каждом втором – сад. В садах будут произрастать сельскохозяйственные культуры, фрукты, овощи, зерновые. В лесах, как и в садах, будут жить люди, в общей сложности 14 четыреста человек. Жильем им будут служить конусовидные деревянные бунгало с огромными застекленными окнами. Здание улей будет обеспечивать своим обитателям полную автаркию. Питьевая, техническая и поливная вода будет добываться из подземного водоносного слоя. Прочные стены, собранные по принципу пчелиных сот, будут пропускать дневной и ночной свет и сберегать тепло. Питанием будут служить собственные фрукты, овощи и мед из многочисленных ульев. Собираемые отходы пойдут на компост для растениеводства. Энергия будет вырабатываться на крыше здания. Там смонтируют огромные солнечные панели. Днем они будут раскладываться, как листья подсолнуха, чтобы колония запасла солнечную энергию. На ночь они сложатся, и комплекс вернется к форме идеального яйца. Выработанная таким способом электроэнергия будет питать систему охлаждения по принципу внутренней циркуляции воздуха, как происходит в пчелином улье. Там поток воздуха создается крылышками рабочих пчел, а в человеческом жилище – тысячами вентиляторов в вентиляционных отверстиях. Результат – эффективная термическая регуляция. Снаружи из-за глобального потепления температура будет превышать 40 градусов, Но весь комплекс будет представлять собой огромный холодильник с постоянной температурой 21 градус. Влажность будет обеспечиваться тем же самым подземным водоносным слоем и поддерживаться на одном и том же комфортном уровне, в отличие от царящей снаружи суши. В этом человеческом улье не будет ни денег, ни обязательного труда, ни понятия долга. Каждого будет мотивировать наслаждение от коллективного благосостояния. Каждый будет по собственному побуждению способствовать лучшей жизни всего коллектива. Дебора назовет эту концепцию «самореализацией через других». Дебора Хирам запустит этот проект и сформулирует его главные принципы. Подобно пчелиной матке, она будет следить за равновесием между рождениями и смертями, чтобы численность колонии всегда оставалась одинаковой – 14 четыреста человек. Главное ее правило будет гласить – нам не нужен рост, нам нужно равновесие. При одном и том же населении город Улей будет жить в полной гармонии, поддерживая благосостояние всех своих обитателей. На лесных этажах будут свободно обитать дикие животные, участники общего цикла экосистемы. В ней будет действовать единственное ограничение – отсутствие крупных плотоядных – медведей, львов, волков. Самыми крупными животными будут растительноядные – лани, олени, лошади, овцы, коровы, свиньи, кролики, куры. Не будет также недостатка птиц, бабочек, насекомых всех размеров. Почву будут рыхлить черви, муравьи, кроты. На первом этаже раскинется пруд «Резервуар с лебедями», утками, рыбой, лягушками, раками и улитками. Равновесию этой специфической экосистемы будут способствовать камыши и кувшинки. Любой желающий сможет искупаться в этом пруду. Еще одно отличие внутренней экосистемы от внешней будет заключаться в отсутствии комаров и мух. Это будет личным решением Дебора Хирам. Хотя, как известно, эти насекомые тоже часть глобальной экосистемы. Неуклонным правилом будет самообеспечение, замкнутый контур производства и потребления. Люди будут питаться разнообразно и уравновешенно, без обжорства, но и без витаминного и калорийного голодания, без животных белков. Дебора Хирам позаботится о внутреннем равновесии, не идущем вразрез с внешним. Обучение детей и взрослых будет включать не только биологию и ботанику, но и анатомию человека – чтобы каждый житель города Улья понимал, что он употребляет в пищу и как это воздействует на его организм. Помимо деятельности по поддержанию жизнедеятельности и по безопасности, люди-пчелы будут с наслаждением заниматься старинными видами искусств, развивающими тело и душу, танцами, музыкой, пением, живописью, парфюмерией, гастрономией, скульптурой, театром. Качество воздуха, воды, пищи и обслуживания приведет к росту средней продолжительности жизни людей в улье с 80 до 120 лет. Эти лишние 40 лет полностью изменят представление о человеческой жизни. Человек сможет трезво взглянуть на себя самого и на свои мелкие повседневные заботы. Так люди-пчелы превзойдут опытом и мудростью своих предков. Умерших будут хранить в земле без одежды, чтобы кормить червей и способствовать поддержанию экосистемы бренными человеческими останками. После каждой кончины будет выдаваться разрешение на новое рождение. Тем не менее, город Ули не станет закрытой структурой. На протяжении года любой житель сможет покидать его и возвращаться назад. хотя раскаленный воздух, развалины и пустыня вокруг не будут внушать желание задерживаться снаружи. Весной будет проводиться церемония роения. Пары будут покидать колонию для попыток создания других городов-ульев по формуле оригинал. Невзирая на всеобщее разоружение, снижение численности населения и повсеместную интенсификацию сельского хозяйства, невыносимая жара будет приводить к появлению бродячих банд жестоких грабителей, диких шершней, перемещающихся обычно на грузовиках, автомобилях, фургонах и мотоциклах. Жертвами их нападения окажутся плохо защищенные населенные пункты. Тача зубы на город Ули, они регулярно будут пытаться его захватить. При каждом нападении этих двуногих шершней будет раздаваться сирена тревоги, и люди-пчелы, прервав свои занятия, станут превращаться в воинов». Раз за разом город будет оказываться в осаде, в серьезной опасности. Но каждый раз воины-пчелы будут находить удачную стратегию для защиты от нападения. Чаще всего это будут рискованные, но эффективные вылазки. После боев погибших станут хоронить в садах, что послужит поводом для выдачи разрешений на новые рождения, восполняющие потери. В деле поддержания в городе гармонии Дебора Хирам будут помогать двое ее духовных братьев. Она будет убеждена, что знала их раньше под разными именами. Втроем они образуют треугольник, который овладеет искусством складывания времени. Благодаря этому они станут совершать путешествия в прошлое, чтобы лучше понять, в чем заключались роковые ошибки предыдущих поколений. Дебора Хирам скажет, лучший способ не повторять своих ошибок – снова их пережить. Интеллектуального опознания недостаточно, чтобы полностью изменить свое поведение. Она назовет этот принцип пониманием через регрессию. Все обитатели города Улья будут использовать наработки треугольника основателей для путешествий в прошлое. Это будет своеобразным туризмом, способ понять, как и почему все получилось так, как получилось. Многие будут возвращаться из прошлого, потрясенные войнами, кровопролитием, эпидемиями, несправедливостями и расточительством, выпавшими на долю их предков. Зато их решимость защищать свой город Ули будет от этого только крепнуть. На вопрос, как ее посетила идея создания такого города, Дебора Хирам будет отвечать, что этот принцип изложен в последней главе одной из старой при старой пророческой книги. Называлась книга просто «Пророчество о пчелах».